На вынос тела из дому в церковь Наталья Николаевна Пушкина не явилась от истомления и от того, что не хотела показываться жандармом. Княгиня Вяземская по записи Бартенева. 31 января. На вынос в 12, то есть полночь, явились жандармы, полиция, шпионы. Всего 10 штук. А нас едва ли столько было. Публику уже не пускали. В первом часу мы вывезли гроб в церковь Конюшенную, пропели за упокой, и я возвратился тихо домой. Тургенев. После смерти Пушкина я находился при гробе его почти постоянно до выноса тела в церковь, что в здании Конюшенного ведомства. Вынос тела был совершен ночью в присутствии родных Натальи Николаевны Пушкина и графа Строганова и его жены Жуковского, Тургенева, графа Вильегорского, Аркадия Осиповича Росетти, офицера генерального штаба с Скалона и семейств Карамзиной и князя Вяземского. Вне этого списка пробрался по льду в квартиру Пушкина отставной офицер путей сообщения Веревкин, имевший по объяснению Росетти какие-то отношения к покойному. Никто из посторонних не допускался». На просьбе Муравьева и старой приятельницы покойника графини Бобринской жены графа Павла Бобринского, переданное мною графу Строганову, мне поручено было сообщить им, что никаких исключений не допускается. Начальник штаба корпуса жандармов Дубельт в сопровождении около двадцати штаб и обер-офицеров присутствовал при выносе. По соседним дворам были расставлены пикеты. Развернутые вооруженные силы вовсе не соответствовали малочисленным и крайне смирным друзьям Пушкина, собравшимся на вынос тела. Но дело в том, что назначенный день и место выноса были изменены. Список лиц, допущенных к присутствованию в печальной процессии, был крайне ограничен. И самые энергические и вполне осязательные меры были приняты для недопущения лиц неприглашенных. Князь Вяземский. Наталья Николаевна Пушкина, с душевным прискорбием извещая о кончине супруга ее двора, его императорского величества, камер юнкера Александра Сергеевича Пушкина, последовавший в 29-й день всего января, покорнейше просит пожаловать к отпеванию тела в Исаакиевский собор, состоящий в Адмиралтействе, 1 числа, февраля, в 11 часов до полудня. Приглашение на отпевание Пушкина. Нынешний Исаакиевский собор тогда еще строился, а Исаакиевским собором называлась церковь в здании Адмиралтейства, к которой Пушкин был прихожанином, живя на мойке, Бартенев. Билеты приглашенным были разосланы без всякого выбора. Пушкин был знаком целому Петербургу, дипломатический корпус приглашен был потому, что Пушкин был знаком со всеми его членами, Для назначения же тех, кому посылать билеты, сделали просто выписку из реестра, который взят был у графа Воронцова, Жуковский графу Бенкендорфу. Утром многие приглашенные на отпевание и желавшие отдать последний долг Пушкину являлись в Адмиралтейство, с удивлением находили двери запертыми и не могли найти никого для объяснения такого обстоятельства. В это время происходило отпевание в конюшенной церкви, куда приезжавших пускали по билетам. Лонгинов. Живы еще лица, помнящие, как уваров явился бледный и сам не свой в конюшенную церковь на отпевание Пушкина и как от него сторонились. Бартенев. Я стояла близ гроба в группе дам, между которыми находилась Елена Михайловна Хитрово. Заливаясь слезами, выражая свое сожаление о кончине Пушкина, она шепнула мне сквозь слезы, кивнув головою настоявших у гроба официантов во фраках с пучками разноцветных лент на плечах. «Посмотрите, пожалуйста, на этих людей. Какая бесчувственность! Хоть бы слезинку проронили!» Потом она тронула одного из них за локоть. «Что же ты, милый, не плачешь? Разве тебе не жаль твоего барина?» Официант обернулся и отвечал невозмутимо. «Никак нет, мы, значит, от гробовщика по наряду. Каратыгина Колосова».